Трагическая судьба Понца в мире, где все подчинено стремлению к обогащению, закономерна. Обладатель прекрасных картин становится жертвой самых грязных махинаций и подлых преступлений. Буржуазия не только сама преступна, она развращает и своих прислужников. Врач Пулен стряпчий Фразье готовы пойти на любое преступление, лишь бы не было улик. В первом издании «Кузена Понца», где было деление на главы и части, Вторая часть романа называлась «Преступление в верхах и преступление в низах общества». Алчность превратница Сибо» дополняется жадностью Амели Камезо де марвиль жены председателя Королевского суда. «Иметь или не иметь ренту» – так с горькой иронией перефразирует Бальзак слова Гамлета, раскрывая побудительные причины поступков персонажей романа, противопоставленных Понсу и Шмуке. Роман «Кузен Понс» очень прост по своему сюжету, в основном действие сконцентрировано на истории Понса, сравнительно с другими произведениями Бальзака здесь немного действующих лиц. Отличительная черта романа – теплота, с которой Бальзак раскрывает внутренний мир Понса, рассказывает о его трогательной дружбе со старым Шмуке, о душевном благородстве бедного театрального служителя Топинара. В октябре 1844 года, в третьем часу дня, по итальянскому бульвару шел господин примерно лет 60, хотя всякой дал бы ему больше. Он шел, задрав нос, сложив губы в сладенькую улыбочку, словно коммерсант, заключивший выгодную сделку, или тщеславный юнец, только что покинувший гостеприимный будуар Для парижанина такое выражение – самый характерный признак довольства собой. При виде старика, На лицах зевак, просиживающих целыми днями на бульварах ради удовольствия поздословить насчет ближних, появлялась улыбка, весьма свойственная жителям Парижа и весьма выразительная в своей иронии, подчас язвительный, подчас сочувствующей, но неизменно оживляющая лиц парижан, ведь им приелось все на свете при виде особо любопытных экземпляров человеческого рода. Одна ставшая знаменитая острота – объяснить читателю и то, какую археологическую ценность представлял себе этот чудак, и те улыбки, которые вспыхивали во всех глазах и как эхо, передавались от соседа к соседу. Когда у прославившегося своими шутками актера Гиацинта спросили, где он заказывает себе цилиндры, от одного вида которых весь зал покатывается со смеху, он ответил, а я их не заказываю, я донашиваю старое. Так вот, в миллионной театральной труппе, играющей на подмостках огромного театра, именуемого Парижем, водятся такие гиацинты, которые, сами того не ведая, олицетворяют для нас целую эпоху. В них доживают свой век смешные старомодные черты, и, увидев их, вы невольно развеселитесь, даже если вы вышли пройтись, чтобы разогнать горькую обиду от измены друга. Как бы там ни было, наш прохожий напоминал эпоху империи, ибо, не впадая в излишнюю карикатурность в отдельных деталях своего наряда, сохранял верность кое-каким модам начала века. Напоминал эпоху империи, то есть время империи Наполеона I, 1804-1814 годы. Именно такого рода штрихи, по мнению наблюдателя, придают этим образчикам прошлого особую ценность но оценить всю совокупность подобных мелочей может только наметанный взгляд людей, которые возвели в искусство праздношатание по улицам. Если же появление прохожего сразу возбуждает веселость, значит он, как принято говорить, бросается в глаза своей необычайной курьезностью, за которую многое бы дали актеры-любители эффектного выхода. Этот сухой худощавый старик был в спенсере орехового цвета надетым поверх зеленоватого фрака со светлыми металлическими пуговицами. Человек в Спенсере в 1844 году это, пожалуй, не менее занятно, чем если бы Наполеон соблаговолил часть-ка на два восстать из мертвых. Спенсер, как указывает само название, был изобретен неким лордом, гордившимся своей тонкой талией. Сенгричанин еще до Омьенского мира разрешил немаловажную проблему, Он сумел прикрыть торс, не обременяя тело, тяжелым противным кариком, который доживает теперь свой век на плечах старых кучеров, но тонких талий не так уж много, и мода на мужские спенсеры во Франции продержалась недолго, хотя и пришла из Англии.